Глава двадцать Дом, милый дом. Рико уставился себе под ноги. В густой высокой траве лежало тело. И нет, оно не принадлежало человеку. Это было тело мухи. Точно такое же, как те, которых они ранее расстреляли целый рой. Очень интересно. Юджин двинулся вперед. Буквально через пять метров обнаружилась выжженная поляна. На ней уже было два тела одно из них ранее тоже было мухой но сейчас половина тела была разъедена кислотой той самой ярко оранжевого цвета что появляется если убить самца как то их петрович назвал мухуя кажется второе тело было изуродовано кислотой еще больше лишь по хитину закрывающему голову рика смог опознать существо солдат да здесь целое сражение было марго черт подери юджин тут же рванул вперед «Юджин, постой!» Рика бросился следом, на ходу вытаскивая из кобуры свой пистолет. Хороняк окряхтил последним, но у него в руках уже было оружие. «Юджин, не так быстро! Там может быть опасно, гляди в оба!» «Чёрту!» Бежали они минут пять, а затем прямо перед ними возникло нечто, что и описать-то было сложно. Лично Рика назвал бы увиденное каким-то изваянием или статуей в стиле современного искусства. Он его несколько недолюбливал, считая, что всякие там абстракции, вердадизм, альетр модерн, минимализм и прочее лишь прикрытие для неумелого Творца. И всем этим он просто прикрывает свои никакущие навыки или отсутствие вкуса, умения, таланта. Вот и сейчас Рика видел перед собой нечто вроде оплавленного столба, и что он символизирует: Стоп! Какие еще к черту модерны стили символизма? Это нечто ранее было вполне себе функциональным устройством. Вон к нему же кабель питания тянется со стороны базы. Что это могло быть? Турель! Точно, турель! Но что с ней стало? Вокруг останков турели не было ровным счетом ничего, просто выжженная земля. Похоже, кто-то из Мухоев таки добрался до турельки. Жаль. Хорошая модель была, надежная. О! Пока Рика собирал все факты и прикидывал, что тут могло быть, Хороняк уже все и объяснил. «Сраные тараканы!» Выдохнул Юджин и вновь припустился. Рика и Хороняка пытались за ним поспевать, но Юджин ломился, как раненый лось. Небольшая роща осталась позади. Перед ними уже была поляна, на которой за голографическим полем скрывалась, собственно, база. Рика бежал, и вот только что перед ним была пустая поляна, где ровным счетом ничего не было, лишь качающиеся стебли травы да редкие кустарники, и вдруг... Словно бы открываешь дверь в морозилку и делаешь шаг вперед, по телу пробегает волна холода. Именно так действует голографическое поле, когда ты через него проходишь. Жуткое неприятное ощущение. Рика оказался на той стороне и едва не столкнулся с Юджином, замершим и стоявшим на месте, глядя вперед. Рика тоже гляделся. «О, чёрт! Ну ни хрена себе!» Вокруг было полно трупов, трупов-насекомых. Кого тут только не было, и мухи, и солдаты, даже парочку богомолов Рика смог расглядеть. Повсюду следы кислоты, выжженные проплешины, суродованные тела. Те, кому не досталось ожогов кислотой, были буквально нашпигованы пулями или импульсами. Вот же черт. Ему, как и остальным, даже в голову прийти не могло, что чертова насекомое припрутся сюда. Это ведь далеко от их логова, хотя они же приземлились в зоне, которую местные муравьиником зовут. А зовут так, потому что здесь встречаются насекомые. Похоже, какой-то бегунок наткнулся-таки на десантный модуль, сообщил своим. И далее рава гигантских насекомых решила навестить незваных гостей. За это и поплатилось, но. Рика заметил движение. Со стороны модуля к ним шел бабка. Робот был вооружен так, будто собрался на войну. В обеих руках оружие в одной тяжелый энергопулемет, в другой штурмовая кинетическая винтовка большого калибра. На ногах робота в специальных крепежах покоились пистолеты, за спиной торчала рукоятка дробовика. — Выполняю охрану периметра. Вражеские цели не обнаружены. — Где Марго? По его лицу было понятно, насколько он зол и напуган. — Охраняемый объект в секторе 3-6. — Что? Где это? Робот молча указал направление, и это было в стороне от их базы. — Что она там делает? Она ранена? — охраняемого объекта ничто не угрожает. Серьезных ранений нет. — Серьезных? Так она ранена? «Чёртова железяка! Почему не эвакуировал? Почему не отнёс на базу?» Юджин, не слушая ответ робота, с места перешёл на бег, двигаясь в направлении, указанном бабкой. Рига тут же последовал за ним. Юджина в таком состоянии, настроение лучше не отпускать одного. Наломает ещё дров. Однако обошлось. Пробежав метров тридцать, они сначала увидели одну из автоматических турелей, а затем и Марго, вставшую на одно колено перед турелью. Закрывшую лицом маской и занимающейся сваркой стойки, на которой была установлена турель. Марго, ты в порядке? Что здесь? А, Юджин, привет. Она сдернула сварочную маску с головы и улыбнулась. Черт, а ведь ей тут досталось. На лице была запихшаяся кровь, щеки лоб запачканы грязью. Боевой комбес вроде и не поврежден, но все же потрепан. На одной из бронепластин серьезно вмятина. Разглядев, Юджина Марго тут же поменялась в лице. Теперь вместо улыбки она выглядела озабоченно, испуганно. «Да все в порядке, чего ты?» «Какого хрена не сообщила, что тут было?» «Да не успела, и опасно это. Что сообщать? Что насекомые ломятся на базу со всех сторон?» «Турели прекрасно с ними справились и...» «Ага, я вижу. Что это?» Юджина указал на помятую бронепластину скафа. «Чёртовы твари под землей подкрались» и ничего страшного не произошло мы справились чего на подмогу не позвала вы были далеко плюс ты не знаешь сколько здесь тварей было вас бы порвали прежде чем вы добрались бы до меня да что ты такое поверь я знаю о чем говорю они сюда ломились так будто тут медом намазано не понимаю что им надо было юджин облегченно выдохнул черт подери я уж подумал что ничего что ты тут делаешь турельчиню разве не видно Пока дали передышку, нужно подготовиться. Вдруг еще волна будет. А у вас что, нашли того таракана? Нет. Нашли кучу проблем, перебили кучу насекомых, но все не то. Зато, гляжу, с трофеями. Есть такое. Ну, отлично. Давайте идите в модуль, приведите себя в порядок. А я здесь закончу и присоединюсь. Марго вернулась на базу только минут через сорок. К сожалению, пришлось повозиться с турелью. Чёртовы мохи словно бешеные лезли и главное взрывались от любого попадания. И хрен бы с ними, да только кислота, которая в них было просто неимоверно много, брызгала во все стороны, оплавила корпус турели и даже умудрилась пожечь несколько плат, тщательно скрытых за защитными панелями. Так что Марго, закончив со сваркой корпуса и распорок, вынуждена была заменить поврежденные платы, прогнать диагностическую программу, настроить и подключить турель заново к сети. Но хвала небесам, ей никто не помешал, и новых проблем не возникло. Так что она, закончив, наконец направилась к базе. Девушка с огромным облегчением приняла душ, переоделась в чистое и вошла в общий отсек, где уже сидели и зубоскалили ее мужики. Как она ласково и про себя начала называть хороняку Юджина Ирика. Ну, теперь вы рассказывайте, как сходили, чего добыли. Весело спросила она, грациозно упав на ближайшее свободное кресло, на ходу выхватив из ящика пива. Все трое удивленно уставились на нее «Вы чего?» «Ракот!» «Расслабьтесь, я заперла дверь за собой, он снаружи». «Ты уверена Но... в этом?» «Сто процентов. Видела, как он урвал этих несчастных тварей». «Он цел?» «Цел и невредим». «Очень жаль». «Вот только обожрался так, что ходить не может». «Видели бы вы его пуза обвисло чуть ли не до самой земли». «Чтобы он над запором сдох или наоборот, лопнул!» «Злые вы!» — укоризненно покачал головой Рика. «И животных не любите?» «В последнее время мне встречались животные, которые хотели мне же, любимому, Сикербашка сделать. А я на такое не согласен. Лучше я их порешу, чем они меня. Ракот не пытался тебя убить. Зато меня пытался». «Когда?» «Когда из-за него». Хороняк откнул пальцем в обличающем жесте на Рика. «Этот сухой закон пришлось ввести! Будь проклят и он, и кот ваш, и Джек!» «Успокойся, Хороняка!» Марго взяла еще одну бутылку пива и протянула ему. «На вон, хлебни, глядишь, живешь и повеселеешь». «А эта тварина точно сюда не пролезет?» «Точно!» «Славно!» С этими словами Хороняка выудил из внутреннего кармана своей жилетки неизменную флягу и в мгновение ока вылил в себя ее содержимое. Марго тяжело вздохнула и неодобрительно покачала головой. Затем повернулась к Юджину и Рика. «Ну, как у вас дела? Что добыли?» «Свежие кишочки, тёпленькие потр... э, потроха». Пробормотал Хроняк. Похоже, флега с пойлом его моментально развезла. «Что? Какие еще? «На, может, тебе чего надо?» «Хороняка, не вздумай!» — крикнул Рико, вскочив на ноги, но было уже поздно. Пьяный хороняк вскочил, схватил свой рюкзак и просто высыпал его содержимое на низкий столик, вокруг которого все и сидели. Все вскочили, Марго при этом еще и взвизгнула. — Ну, хороняка, ну ё-моё! — Чего? — не понял тот, обведя всех вокруг мутным взглядом. — Что это такое? Прямо-таки с ужасом спросила Марго, глядя на то, что вывалил хороняка. «Да... трофей!» «И зачем вам эта мерзость?» «С бульбанезами пожарим!» «А чего? Под пойдет. пойдёт!» Марго перекосила, она надула щеки и тут же зажала рот рукой. Затем бросилась прочь в сторону туалета, откуда до остальных донеслись крайне неприятные звуки. Чу! обливалась. «Вот дура!» «Сядь уже, дурак старый!» Приказал Юджина хороняк и на свое место. Он что-то попытался поворчать, однако его вырубило буквально за секунды. Вот ведь козел! Да чего с него взять? Прибери это, а я гляну, как там Марго. Спустя минут десять, когда Марго с горем пополам удалось вернуть в общий отсек, она попыталась высказать хороняке все, что о нем думает. Но заметив, что тот уже храпит уронив голову и пустив слюни себе на грудь, она лишь недовольно помочилась. «Так зачем вам эта мерзость?» «О, колонистам зачем-то надо. Отвезем заказчику вместе с тараканом, а вот с чего и заплатит сверху». Хм, а таракана что, тоже добыли?» «Нет, с этим проблема. Встретили кого угодно, но ни одного из тех, кто нам нужен». Черт. и где его искать?» «Да есть пара мыслей. Сходим, проверим». Юджин подмигнул Рика. «А это что?» Марго, брезгливо сморщив личико пальцем, указала на хитин, лежащий на краю стола. «Это броня насекомых. Хитин. И зачем он? Тоже продать? Да нет, насчет моей доли есть другие планы». «Какие? Хочу нацепить на бабку». «Зачем? Для устрашения?» «Нет, местные говорят, что хитин с легкостью держит пулю и даже энергоимпульс. А мой робот, ты сама знаешь, частично без брони». «Знаю, но хитин настолько крепкий». «Ну, кинетика его не берет, и энергооружие с первого выстрела не пробивает». Ха! Любопытство таки побороло брезгливость, и Марго, протянув руку, схватила трофей, принялась вертеть его и разглядывать. «Интересно». «Что интересного?» «Да не похоже, чтобы он был такой крепкий, как ты говоришь. Ну, я могу проверить». «Что, пойдем постреляем?» «Нет, глупой, есть и другие способы. Закину в анализатор, погляжу через микроскоп». «Интересно, что это вообще?» «Ну, я не против. А сейчас, простите, вынужден вас покинуть. Сегодня встал рано, и день был слишком уж насыщенным. Пойду спать». «Давай». Кивнул ему Юджина и замолчал, отпивая из бутылки и поглядывая на Марго из-под тишка. «Ну, какие у нас планы?» «У нас? Ха, пока никаких. Нужно передохнуть немного, расслабиться и поспать». День действительно был непростой. Перестрелка была, ты бы видела. Тут тоже было горячо. Да я заметил, как увидел дохлого таракана, бегом бросился сюда. Почему? Думал, что тараканы модуль украли? Да к черту модуль, я за тебя переживал. О как, за меня? С каких это пор ты за меня стал переживать? Всегда переживал и всегда о тебе думал. Как-то незаметно. Я не выставляю это на показ. Очень даже зря. Наступила неловкая пауза. Марго словно бы чего-то ждала, но Юджин не понимал чего, хотя, стоит признаться, догадывался. Все же с этой женщиной он провел не один день, но... Он отхлебнул еще пиво и спросил. Ты ты цела, не ранена?» «Нет, я же сказала». «О, мало ли. Ты ведь у нас всегда такая сильная и независимая». «Не всегда. А мне казалось иначе». Марго лишь пожжала плечами и взяла в руки хитин, лежащий на столе. «Что ж, пойду погляжу, что это». А, а я тут пока побуду. Стресс после пальбы, знаешь ли, его только алкоголем можно снять». «Не только. Помнится, был у нас с тобой еще один способ». «Был, да только за неимением лучшего мне пришлось искать новое». «Но зачем сейчас новое, когда и старый и проверенный?» В конце концов, я тоже побывала в заварушке, и у меня тоже стресс. Так что мы... пойдем? Марго грациозно поднялась со своего места, улыбнулась так, что у Юджина все внутри перевернулось, и протянула ему руку. Утро Юджин встретил счастливым и довольным. Повернувшись на бок, он обнаружил Марго, положившего голову на его грудь и тихо сопевшего. Юджин, чтобы не разбудить ее, развернулся в прежнюю позу, а закинул руки за голову. Черный, какой-то миг ему показалось, будто все вернулось. то и не было этих лет, скитаний в космосе, всего того, что ему пришлось пережить. И того, что он отчаянно топил алкоголем. В голове вновь всплыла картинка и большой домик в озера В последнее время он все чаще задумывался над тем, чтобы остепениться. Может, действительно пора? В конце концов, как бы там ни было, чтобы они друг другу с Марго не говорили, разбежались по одной простой причине. Марго хотела семью, дома и спокойную жизнь. Но Юджин не мог ей этого дать. Его манил космос, ему не сиделось на месте. А теперь? Теперь, пожалуй, ему всего этого хватило. Ему надоели все эти бесчисленные и однообразные станции, надоело торчать на богом забытых планетах или ковырять астероиды у черта на куличках. В конце концов, у него ведь есть деньги. Да, пусть пока немного, но скоро они заработают еще. Еще ракот можно продать, тогда уж точно хватит. Юджин с негодованием отогнал эту мысль. Продать ракот. Это даже звучит мерзко. Сродни предательству. Как можно продать... Это даже не корабль, это дом, его бастион. Место, где он всегда в безопасности. Ракот его друг и верный соратник, вытащивший не из одной передряги. В конце концов, если бы не Ракот, неизвестно, что бы с Юджином вообще случилось. Именно корабль позволил ему остаться на плаву, помогал ему заработать на жизнь, а он собрался его продавать. Юджин негодовал бы еще больше, однако мысль о доме, спокойной жизни вместе с Марго захватывали его все больше и больше. Эти мысли приносили умиротворение, спокойствие и... счастье? Так можно назвать это чувство? Всё же действительно... Он свое отлетал пора и на покой. Вполне возможно, что это его последний шанс. Марго, мм, mm. а ты все еще хочешь отправиться на тихую, спокойную планету? Конечно. Так чего еще не живешь там? А сам как думаешь глупый? Она таки открыла глаза и взглянула на Юджина.